Как бы особую пристройкой к собору является небольшая церковь преподобного Никона и юго-западный притвор. Последний устроен на том самом месте, где по преданию совершилось явление богоматери Сергию. Совсем свежая, 1879 года, стенопись притвора очень недурна. В нем имеются три почтенные гробницы. так же как названный притвор слета воедино с троицкой и составляет с ним одно дружески родственное целое церковь преподобного никона как прислонился никон ближайший ученик и преемник сергия к своему наставнику так пристроилась к собору и его церковь так что мощи ученика покоятся подле мощей учителя при никоне как известно Выжжена была обитель Едигеем в 1408 году, но уже через три года воздвигнут новый храм Святой Троицы. При Никоне в 1422 году явлены мощи Сергиевы. При нем составлено жизнеописание Сергиева, еще остававшимся тогда в живых учеником Сергия Епифанием. Никонова церковь. значительно меньше Малого Троицкого собора. Она тоже б л и с т а е т з о л о ч е н у ю главку, серебряную одежду иконостаса и раки преподобного. Любопытно сравнить характер стенописи наружных стен е е 1840 года со стенописью внутренних 1635 года, трижды впрочем, подновлённой. Когда-то у собора этого существовала паперть, в ней положены были перенесенные в 1606 году из Москвы тела царя Бориса, его супруги и сына, а затем подли них, в з а к л ю ч е н и и жизни, исполненной глубочайшей грусти, опущена в землю и дочь Борисова Ксения. Паперть эта за ветхостью уничтожена, и усыпальница семьи Годуновых Осталось сиротеть под открытым небом. Так и стоит она до сих пор подле северо-западного угла храма. Грустная, молчаливая. Это некрасивый кирпичный ящик, без искусственной до грубости, и как бы в укор художественному творчеству, которое не сделало здесь для него ровно ничего, все-таки вызывающий на многие, Очень веские мысли. Утверждают, будто на северных вратах собора был написан когда-то по распоряжению самого Годунова «Ангел страшного суда со скрижалями». Что видеть в этом? Упрек, жалобу, угрозу или, наоборот, чувство страха? Очень хороши следующие слова об этой усыпальнице Годуновых, вышеупомянутого писателя-паломника Муравьева, сводящая к нескольким строкам всю великую скорбь, воплотившуюся в Годуновскую семью. Временщик, цареубийца, царь, благодетель церкви и народа, гонитель всех близких к престолу, пораженный со всем родом, призраком пораженного им отрока, дважды вырытый из могилы и трижды погребенный, как бы для страшной памяти, одного убийства. Сколько ужаса под сводами сей малой палатки, вместе с невинностью Феодора и Ксении, и бедствиями их кроткой матери, сколько собственной крови за кровь отрока. О, да примет ее ангел суда, на свои страшные весы, да свесит с Дмитриевою и скажет разрешительное «довольно». Чудесные слова, полные глубокого смысла. А что если в самом деле, поверх всего этого, может возникнуть мысль о невинности Бориса, что святой царевич Дмитрий убит не по его повелению, Какой удивительной силой облекаются тогда сразу и без того необыкновенно сильные мысли, удачно подобранные Муравьевым. Примирительное настроение к памяти усопших, сказавшееся в словах Муравьева о Борисе, замечательно, как общая народная наша черта. Относительно усыпальницы Годуновых, Снегирев вспоминает в своем рассказе самые характерные посмертные судьбы этой семьи. Гроб Годунова, в о и н а ц е х Боголепа, был вынут из его царской усыпальницы, выкинут в особо пробитое отверстие и опущен вторично в землю в бедном в а р с а н о в ь е в с к о м монастыре вместе с гробами супруги и сына. В 1606 году гробы их с честью вынуты из этой земли и похоронены в трапезе Успенского собора, куда перевезено также по смерти Ксении тело ее из Суздальского монастыря. Трапеза эта, как сказано, разобрана, и с 1781 года гробница Годуновых обнажена сиротно-задумчиво. Снегирев приводит по поводу усыпальницы чрезвычайно любопытные характеристики царевича Феодора и царевны Ксении, сделанные современным им писателем. Царевич был о т р о ч а зело чудно, благолепием цветущи, й яко цвет дивный на селе от Бога приукрашен, и яко крин в поле цветущ. и й очи имея великий черный, лицо же ему бело-млечную белостью блистаяся, возрастом средний, телом изобилен. Научен бе ото отца своего книжному почитанию, вот о в е т ь их дивен и сладко речив вельми. Еще лучше брата была царевна, от раковица чудного домышления, зелною красотою лепа, очи имея черный великий, светлостью блистаяся, когда же в жалости слезы оточию и спущаше, тогда наипаче, светлостью зелною блисташе, б р о в м и союзно, телом изобильно, Млечную белостью облиянна, Возрастом невысоко, н и низко. Влосы, о имея черны, Аки трубы по плечам лежаху. Глазы, воспеваемые, любляши, И песни духовные, любезни, Слышите, любляши. Трудно сделать лучшее, более характерное описание в нескольких строках двух святозарных, неповинных существ, черные очи которых закрылись так тяжело и так безвременно. По всем Годуновым, каждое первое мая, в день смерти Борисовой, совершается в лавре, соборне, на опальной могиле их, под звуки Годуновского колокола, панихида. Причем на литургии употребляются в тот день, драгоценные вклады Годунова, сосуды, воздухи и покров на мощи святого Сергия. Сколько поводов для глубокого раздумья. Да, вполне уместно вышеприведенные слова Муравьева. Да примет ангел суда кровь всей семьи Борисовой на свои страшные весы. Да свесит с Дмитриевою и скажет разрешительное Довольно. Церковь Святого Сергия, построенная во имя самого основателя обители, составляет только небольшую, хотя и главную часть третьего крупного сооружения лавры, бросающегося в глаза более всех других, а именно трапезы с ее папертью. Этому слитию церкви с трапезной есть некоторая существенная причина. Во-первых, странно приимство введено в обитель вслед за общежитием при самом Сергии. А в здании трапезной, в нижних частях е е имеются обширные кухни и столовые для богомольцев, никогда не оскудевающие. Во-вторых, в чине монастырском, опять-таки в воспоминание о с н о в а т е л е существуют некоторые особенности трапезования. так в 1390 году именно за трапезой совершилось известное чудо. Путешествовал тогда в Москву из Перми святой Стефан. Монастырское братье сидело за обычную трапезой, как вдруг, неожиданно для всех, Сергий встает с места и делает поклон на запад, тихо приговаривая «Радуйся и ты», пастырь Христова стада, и мир Божий да пребывает с тобою». Спрошенный братьей о причине этого неожиданного поклонения кому-то, Сергий ответил, что в эту именно минуту по пути в Москву идет епископ Стефан, остановился против монастыря, поклонился Святой Троице и братью благословил. Посланные немедленно вслед за этим братья поспешили на указанное Сергеем место и еще застали там людей, сопровождавших Стефана. На этом месте, на девятой версте от обители, поставлена часовня, а в монастыре существует обычай ежедневно, во время т р а п е з ы в а н и я ударять в колокольчик. Причем братья встают, а очередной и е р о м а н а х произносит соответствующие слова. Вероятно, некоторое соотношение к этому имеет также торжественная трапеза, совершаемая только в этой лавре в день ее праздника. Московские митрополиты-братья, в присутствии множества народа, садятся за стол, уставленный, как замечает Муравьев, кубками и стопами древних царей. Причём каждый сосуд есть драгоценность историческая, каждый обряд отголосок минувшего. В обычную минуту звонит колокольчик, совершается общий поклон, а в конце трапезы все подходят к аналою, вкушают хлеба и пьют м е д из чаши, подаваемой самим митрополитом. Здание трапезной очень велико и бросается в глаза пестротой окраски. и музыкальностью основных линий и подробностей. Открытая галерея, устланная чугуном, во сто сожень длиной окружает здание. Само оно имеет длины 34 сожени, при ширине в 9 сожен, и покрыто остроконечную крышей под фигурчатым гребнем. Наружные стены играют разноцветными красками окна По двенадцать в длину обрамляются колоннами. Церковь Святого Сергия помещается на одной из узких сторон трапезной. И над ней устроена книгранительница, о х имеющая до десяти тысяч томов и рукописей. в и с я щ а я перед домвоном медное паникадило, с двенадцатью апостолами и изображением Спаителя, служащего им центром, дар Иоанна IV. Живопись внутри трапезной конца прошлого века. Но она настолько подновлена, что следа прежней не имеется. В окнах изображены сергиевы ученики. Между окон притча. Над т р а п е з н у ю расстилаются изображения всех святых. По стенам изгнание торговцев из храма и вознесение Богоматери. о над входом воскресение мёртвых расположенные под трапезной кухне й и хлебопекарня способны к очень значительному производству так как богомольцев бывает иногда например в мае месяце до 2 5 ы с я человек ч на большие местные праздники собирается не менее 5000 человек причём наименьшим количеством не менее 50 человек отличаются весьма немногие дни. Много воздвигнуто в лавре храмов, и каждый из них имел бы что порассказать. В церкви Святого Духа почивает знаменитый митрополит Филарет, умерший в 1867 году. Иконы иконостаса, сделанного из розового дерева, и все стенописание, и с п о л н е н н ы е исключительно лаврскими живописцами. Причем от живописи 1655 года не осталось и следа. Подле церкви этой устроена часовня, в которой, под шум весьма бойкой торговли образками, книгами, четками, почивает преподобный Максим Грек. Церковь введения Божьей Матери святому Сергию и Михею хранит мощи последнего. Следует упомянуть о том объяснении, которое, как утверждает иеромонах Никон, д а е т народ тому факту, что на иконе, изображающей это видение, на Богоматерь смотрит один только Сергий, а Михей робко закрывается мантией. Преподобный Михей делает это потому, что за 3 года до видения выпил чашецу вина, и боялся оскорбить небесную пришелицу своим дыханием. При освящении этой церкви после ее возобновления присутствовал в 1842 году паломник-писатель Муравьев, и тогда именно сказано была митрополитом Филаретом, третьим настоятелем лавры из школы митрополита Платона и любимейшим из его учеников одна из замечательнейших проповедей. Знаменитая проповедь эта была сказана на ту благодарную в художественном и ораторском отношении тему, что он, митрополит, окруженный всем современным великолепием Лавры, желал бы подсмотреть пустыню Сергиеву в ее первоначальном убожестве. «Кто покажет мне, — говорил святитель, — Малый деревянный храм. Вошел бы я в него на всеночное бдение, когда в нем с треском и дымом горящая лучина светит чтению и пению. Отворите мне двери тесной храмины, чтобы я мог вздохнуть ее воздухом, который трепетал от глаза молитвы и воздыханий преподобного Сергия. Дайте мне облобызать прах ей о с и н е й Укажите мне еще другие сени, другой кельи, которую своими руками в один день построил преподобный и получил за труд дня и голод нескольких дней у круг согневающего хлеба. Посмотрел бы я, как позже других н а с а ж д е н н ы й всей п у с т ы н е Преподобный Никон спешно растет и созревает до готовности быть преемником Сергия. Послушал бы я молчание Исаакиева, взглянул бы на благоразумного архимандрита Симона, рано понявшего, что полезнее быть послушником Сергия, нежели начальником в другом месте. Ведь это все здесь». говорил знаменитый проповедник и муравьев свидетельствует о необычайном впечатлении произведенном на народ названную проповедью В этой же церкви хранится правая рука первомченика у стефана и камень от гроба господня, привезенный муравьевым Все другие церкви лаврские рождества иоанна предтечи дигитрии казанской Покрова, з а с и м а и Савватия, Варвары и Анастасии весьма разнообразны. Но решительно все свидетельствуют о родении русских людей к дому Сергиеву. Полнейшим же свидетельством этого родения за целых 500 лет может служить помещающееся в верхнем этаже особого лаврского здания, соединенного с Троицким собором, Ризница. В лаврской ризнице, как в капле вод с о л н ц е отражается все огромное былое лавры, со всеми его многоразличными особенностями. Если, как справедливо заметил Снегирев, вышитая серебром узловатая надпись на гробовом покрове Ксении Годуновой, хранящемся в ризнице, Я с напоминает о н п р е в р а т н о с т и судьбы этой царевны то и многообразные судьбы лавры сказываются вообще в предметах ее резницы какое например бесконечное расстояние от деревянных раскрашенных красной краской служебных сосудов сергия, в которые при его священнодействии сходил небесный огонь не жых и не опалял самого преподобного, от его крошенинной Филоне, которой прикасались ангелы, когда они сослужили Сергию, от его кожаных сандалий, тридцать лет лежавших в гробе на его ногах, от его деревянной трости, хранящейся при мощах, до тех золотых, усыпанных алмазами сосудов, которые пожертвованы годуновым, екатериной II, до целого ряда тяжких вследствие груза драгоценных камней рис воздухов по ногией покровов и митр до золотого посоха в шесть с половиной фунтов весом унианного з как трава росою бриллиантами яхонтами изумрудами и подаренного александром II в день его коронование митрополиту филарету